Глава двадцатая. Поздно. После сытного и очень вкусного завтрака, а мне есть чем сравнить, потому что из меня повар действительно так себе, я засобиралась домой. Тайны, не тайны, а мне лавку скоро открывать, и я очень надеюсь, что смогу это сделать без происшествий. — Лорд Фелтон, могу я оставить эти артефакты у вас? — с надеждой взглянула на мужчину. «Зачем — Зачем? — удивился он. — Все же решили подбросить мне вещественные доказательства? Я боюсь, что меня могут ради этих доказательств прибить в каком-нибудь темном переулке, — ответила со всей возможной честностью. Надоело решать все самой. Передо мной здоровый и властный мужчина, которому явно от меня что-то нужно, иначе бы он не помогал мне столько раз. Неужели я не могу на него повесить хотя бы часть своих проблем? Я все же не лошадь, чтобы самой все тянуть. Едва заметная улыбка на лице мужчины мгновенно скрылась из виду а вместо нее появилась суровая решительность. «Очень надеюсь, что у вас хватит ума не ходить темными переулками, леди. Эти артефакты я у вас забираю». Он практически вырвал из моих рук подсвечник и лупу. «На фабрике больше инструментов. Я внимательно их изучу, возможно, еще что-нибудь найду. А завещание...» «Хм...» Он окинул меня неуверенным взглядом, но я кивнула. «Завещание я могу тоже отдать вам. Вы мне настолько доверяете...» приподнял он бровь. «Это очень лестно, мисс, но я предлагаю вам арендовать банковскую ячейку и положить завещание в нее». «Разумно», — кивнула я, мысленно прикинув, что ячейка мне по карману, ведь я начала получать первые деньги. «А шкатулка?» «Шкатулку отдайте графине», — пожал он плечами. «Все равно в ней ничего нет». Я снова закивала. «Стало как-то легче от того, что я теперь не одна с этими проблемами». — Так, вы мне обещали, что я смогу осмотреть вашу спальню. Если вам удобно, приходите сегодня вечером. — Слушаюсь, — усмехнулся он. — Заодно принесу подготовленный договор на покупку чертежа дрели. Вы же не передумали мне его продавать? — Нет, не передумала. А миксер? — Миксер? — нахмурился он. — Артефакт, взбивающий тесто. Постаралась я протолкнуть в производство другую свою разработку. — Это не совсем моя специализация, — покачал он головой. Не спорю, проект интересный, но кто будет готов выкладывать большие деньги за артефакт для готовки? Женщины, пожалуй, я плечами, вспоминая многообразие моей кухонной техники в другом мире. Любая женщина, которая любит готовить. На меня снова посмотрели как на дуру. Мисс Мейс, артефакты недешевое удовольствие. Их могут позволить себе лишь аристократы или зажиточные торговцы. Женщины подобного класса не готовят сами. Но у них же есть повара, — начала была я, но была перебита. Повара и так неплохо справляются со своей работой. Может быть, они сами были не прочь приобрести подобное. Только вот их хозяев и так все устраивает. Зачем улучшать то, что и так работает? Его слова заставили меня задуматься. Но есть же семьи среднего достатка, такие, где все же женщина готовит. Например, сидит дома с детьми и готовит. Или, как я, работает и живет одна. — И тоже готовит, потому что я бы, конечно, не отказалась от прислуги, но себя одну вполне могу обслужить самостоятельно. — Есть, но это небольшая прослойка населения. Вы уверены, что при всем многообразии товаров они выберут именно вашу продукцию? Я задумалась, а он кивнул. — Если сможете ответить на эти вопросы, леди, то, возможно, найдете свою нишу. В моей голове промелькнула интересная мысль. Осталось только решить, как это преподнести. — Вижу, вас посетила идея, — хмыкнул мужчина. — Почему? У вас глаза загорелись. От его слов я неожиданно смутилась. В первый раз я не могла найти ответных слов, и мне не хотелось прибить его на месте. Необычное чувство. Благодарю за помощь, милорд. Я поднялась и благодарно кивнула собеседнику. — Я не ожидала, что вы пойдете мне навстречу, но искренне благодарна вам за помощь. — Я вас провожу. Тоже поднялся он, вместе со мной, идя в сторону выхода. Тем более, что меня уже ждут в администрации. Мы вместе вышли на улицу. — Поймать вам Кэп? — Нет, если позволите, я бы пошла пешком. Погода чудесная. Я подставила лицо морозному ветру и яркому утреннему солнышку. Тем более в центре города находится банк. Как раз можно было бы сразу оставить там завещание. Не хотелось бы идти домой с ним. До свидания. Немного забывшись, я протянула мужчине руку в перчатке для рукопожатия. Он же, стянув собственную перчатку с пальцев, аккуратно пожал мою ладонь, чем вверх в еще большее смущение. Странный он человек, непонятный. — До скорой встречи, леди! — улыбнулся он. Забрав свою ладонь, он вновь натянул на нее перчатку и, дотронувшись пальцами до края шляпы, развернулся, направившись в сторону дороги, чтобы поймать экипаж. Я тоже повернулась в свою сторону, повесила полегчавшую корзину из-под артефактов на локоть и с улыбкой на лице пошла по дороге. Здесь до банка было всего полквартала, а после долгого сидения в скрюченном состоянии за столом хотелось немного размяться, а не трястись в кэбби. В тот момент, когда я переходила пустынную улицу, ведущую к центральному фонтану, я услышала громкий топот лошадей и грохот несущегося экипажа. Не успев даже повернуться, я получила сильный удар в бок, после чего пролетела несколько метров и упала на жесткую тротуарную плитку, больно приложившись головой. Послышался хруст, а по затылку потекла теплая жидкость. Только бы не шея, была последняя моя мысль перед тем, как сознание заволокла темнота.